Глава 7 Подсобка встречает меня полумраком, едва разгоняемым единственной не потухшей свечой. За время отсутствия ничего не изменилось, только холоднее стало, почти как на улице, но ну, может чуть потеплее. Осторожно, стараясь не наступить на тело Остапа, по-прежнему сидящего на полу прямо у входа, захожу внутрь и прикрываю за собой дверь. Странно, но после того, как остановил кровь, будто полегче стало и сил прибавилось немного. По крайней мере, в обморок падать прямо сейчас не собираюсь. Мутит слегка. Рука левая ниже локтя не чувствуется, но в целом вроде терпимо. Ну и усталость никуда не подевалась. Обвожу взглядом разгромленное помещение. Ничего за время моего отсутствия не изменилось. Также сидит на полу Остап, у печи Саня и около кровати тело нападавшего зарезанного Машей. Почему же у меня чувство, будто я тут не был? Пару лет как минимум. Не до этого сейчас. Надо срочно обработать рану нормально, а то мало ли... Обидно будет, пережив несколько схваток, умереть из-за собственной нерасторопности и лени. Не обработаешь рану, заработаешь гангрену, а там и в лихорадке сгореть недолго. Или заживо сгнить бр. Ну его к черту такие мысли. Надо и вправду заняться раной, но сперва. Наступив по дороге в лужу крови, натекшую из убийцы, подхожу к лежанке, на которую перенес Машу. перед тем, как идти проверять двор. Я не знаю, что с ней произошло, но... Честно, готов был ко всему, даже к самому худшему, но, судя по всему, обошлось. Девушка, свернувшись калачиком, обхватив колени руками, спит. Просто спит, чуть слышно посапывая и выпуская облачко пара из носа. Улыбнувшись, глядя на эту умиротворяющую картину, Аккуратно, чтобы не разбудить, поправил воротник на ее тулупчике, прикрывая ей щеку. Черные ресницы чуть подрагивают, блестя мелкими бисеринками влаги на кончиках волосков. Надеюсь, не замерзнет. Что-то я сомневаюсь в своей способности затопить печь сейчас. Хватило бы сил на то, чтобы обработать рану. Думать о том, что произошло с девушкой, совсем не хочется. Хоть и гложет меня червячок сомнения, она ведь чуть не выпила мою жизнь. Читал я про такое в книгах, читал, и то, что мне вспоминается из той потрепанной книженцы. непонятно как затесавшейся в библиотеку провинциального лицея, мне очень и очень не нравится. Лучше пока не думать об этом. Проснется Маша, узнаю у нее. Пока что есть дела важнее. Не торопясь и прислушиваясь к своим ощущениям, проморгать очередного незваного гостя совсем не улыбается. Прохожусь по комнате, старательно обходя мертвецов, собирая погасшие свечи. Вот кажется мне, что света понадобится побольше, чтобы обработать рану. Единственной горящей свечи точно не хватит. Расчистить стол, поставить по краям свечи и осторожно поджечь их. стараясь не потушить дрожащий язычок пламени. А дальше что? В результате напряженной работы мозга что-то немного туманит разум. Прикидываю, чего мне понадобится, чтобы оказать самому себе первую помощь. Ох, не зря готовился к экзамену, на который так и не явился, а теперь уже, скорее всего, и не придется пересдавать. Свет я себе организовал». Но вот все остальное надо поприготовить. Не хотел я обыскивать пограничников, но придется. Как минимум у бойцов должны быть перевязочные материалы. Что-то не хочется мне в качестве бинтов использовать грязное тряпье. Совсем не хочется. Да и помимо бинтов, если мне не изменяет память, у военных положено иметь при себе кое-какие лекарства – На вроде жаропонижающего, обезболивающего и что было бы. Очень в тему чего-нибудь, чем обеззаразить рану получится. Нет, определенно. Не зря учебники по медицине штудировал. Начать решаю с Ани, чье бездыханное тело лежит практически у моих ног. Стараясь не думать ни о чем, как можно быстрее ощупываю начавшее каченеть тело. Одной рукой, да еще и борясь с легким головокружением, не самое простое дело, надо сказать. Хорошо, что результативно. Перевязочный пакет находится в правом нагрудном кармане, а вот с аптечкой посложнее. Она во внутреннем кармане. Приходится возиться с крупными металлическими пуговицами. Плюнув на неудачные попытки протолкнуть твердые кругляши через узкие прорези в толстом сукне, Выдергиваю один из метательных ножей, торчащих в перевязи, и просто срезаю их. И чего я до этого ментальничал, так гораздо сподручнее. Добраться до металлического плоского пенала, в котором хранятся медикаменты, положенные по штату, теперь не составляет труда. Ну, запутался в ткани, конечно, пока вытаскивал, но все же искомый предмет лег на стол рядом с перевязочным материалом. Что-то я запыхался, пока возился с медикаментами. Вроде особо не двигался, а приходится отпираться на стол, чтобы не упасть. Уф. Сейчас пару секунд постою и за дело примусь. Похоже, к пределу своих сил подошел. Или просто начинается отходняк после схватки. Плохо. Точно стоит поторопиться, пока в состоянии пошевелиться. Все же слишком много крови потерял. Вроде полегчало. Приступим. Так, бинт. Зубами цепляю край упаковки из бумаги и разрываю ее. Вынимая скрученную в рулончик ленту. Черт, руки грязные. Надо бы сполоснуть. Пара шагов до ведерка. Как назло, воды нет. Но вроде фляга на поезде у Сани была. Двигаться становится все тяжелее. Даже эти несколько лишних шагов выматывают сильнее, чем до этого две схватки подряд. Все же, собрав всю волю, которая у меня еще осталась, возвращаюсь к телу покойного пограничника. Все правильно я помню, фляга в наличии имеется. С трудом, с каждым мгновением двигаться становится все сложнее, веки наливаются тяжестью и в горле резко пересохло, но все же завладеваю флягой. Чуть тряхнув, прислушиваюсь к плеску воды внутри полуторалитровой емкости. Вроде есть. Ну, слава богам. Даже не столько руки помыть перед обработкой раны, сколько пить хочется. Язык уже шершавый и будто весь рот заполняет. Распух, похоже. Сейчас попью. Угу, как бы не так. Оказывается, открыть флягу одной рукой... Задача не столько на силу, сколько на сообразительность. Попытка зажать флягу под мышкой левой руки приводит к вспышке боли. Зубами крышку открутить тоже не удается, слишком сильно закручено. Пробую держать коленями, но та же ситуация, что и с зубами. Не хватает силы всё тут. Уже злиться начинаю. Жажда все усиливается и усиливается. В итоге в парове злости, зацепившись с краем глаза за метательный нож, лежащий на столе, просто пробиваю крышку. Хотя пробить это громко сказано. Не знаю, из чего сделана фляга, но мне удается проковырять лишь небольшую дырочку в крышке. Вода через нее даже не течет, а скорее сочится. Да, собственно, и плевать. Пить хочется все сильнее. поэтому, едва поняв, что сквозь пробитое отверстие вода все же льется, тут же опрокидываю флягу в рот. Это было зря. Во фляге, которую мне с таким трудом удалось проковырять, оказывается, совсем даже не вода. Жидкость, полившаяся в горло, обжигает все, чего касается. Сначала язык, потом горло и ухает в желудок, оставляя за собой огненный след». Меня бросает в жар, из глаз брызжут слезы, пытаясь вдохнуть, но лишь хватаю воздух ртом. По телу от живота к горлу проходят спазмы, будто сейчас тошнит, но нет. Понемногу огонь внутри меня утихает, превращаясь в ровное тепло, идущее в разные стороны. Мир немного мутнеет и раскрашивается в иные, более веселые оттенки. Жажда никуда не девается. Даже еще сильнее воды хочется. Но вот в голове, наоборот, немного проясняется. Чёрт, да у него же не вода во фляге была, а спирт. Судя по эффекту, так и не разведенный даже. И как я острый запах не учуял. До этого момента самое крепкое, что мне довелось пробовать, это вино. Да и то не больше половины бокала. Отец не одобрял. Да и мне особо не нравится. Да уж... Глоток спирта симпатии к алкоголю точно не добавляет. Хоть немного и приводит в чувства. Ну да, помнится. Ага, все из тех же конспектов по медицине. При ранениях крепкий алкоголь можно использовать в качестве слабого обезболивающего и для снятия нервного напряжения, но в маленьких дозах. Ничего себе, мозг заработал, и настроение поднялось. Еще что ли глотнуть? Что-то особого энтузиазма эта мысль не вызывает, только подташнивает. Да и горечь во рту никак не проходит. Воды бы обычной, в самый раз, или хоть снега. Оценив расстояние до выхода, отказываюсь от идеи выйти на улицу за ним. Слабость в теле никуда не делась, как бы даже усиливается. Если честно, все эти размышления и копошения – Лишь для того, чтобы оттянуть момент, когда все же придется заняться собственной раной. Левую руку я что-то совсем не чувствую. С учетом недавней подготовки к экзамену и хорошо развитого воображения, мне просто страшно смотреть, что там с моей рукой. Причем после того, как глотнул спирта, только хуже стало. Мысли немного прояснились, хоть в голове звенит. Тени не тени, а надо». Вздохнув и бросив взгляд на спящую Машу, слабая надежда, что моей раной займется она, не оправдывается. Даже позу не сменила за то время, пока я тут готовился. Возвращаюсь к столу. Так, смотрим. Аптечка, фляга со спиртом, метательный нож, бинт. Вроде все, что нужно на месте. Света, правда, маловато, но свечей больше нет. Обойдусь. ну -с, приступим. Черт, руки-то я так и не сполоснул. Воды нет, но, пожалуй, спирт даже лучше будет. Проблема снова на ровном месте. Оказывается, если левую руку получается просто облить, а потом потереть немного, то с правой так не получится. Попробую подвигать хоть пальцами на левой руке, но нет. Ниже локтя будто и нет ничего. Почесав затылки, кладу флягу на бок у края стола. Так, чтобы тоненькая струйка жидкости стекла на пол, кое-как ополаскиваю руку. Конечно, отмыть не получилось, но хоть что-то. Все, грязи поменьше, в рану занесу. Теперь кладу левую руку на стол. Рукав настолько пропитался кровью, что от моего прикосновения выжимается, хоть и не давлю. Осторожно тяну за край мокрую ткань, пытаясь поддернуть вверх, чтобы получить доступ к ране. «Нет, так дело не пойдет. Придется окончательно портить одежду. Если по поводу хламиды, которую я в подсобке нашел, никакого сожаления и в поме нет, то вещи за трофейные у ростовщика жаль. Хоть и большеват костюмчик, но удобно и тепло. Но выбора все равно нет. Так, куда я тут метательный нож задевал, который на стол клал? Ага, вот, на месте». Теперь аккуратно кончиком подцепить ткань рукава в районе локтя. Стараюсь действовать осторожнее, чтобы еще и самому не добавить колото-резаных ран многострадальной руке. Не с первой и даже не со второй попытки, но мне все же удается разрезать довольно неподатливую ткань пальто. И даже утверждать категорично не стану, но рискну предположить, не порезался. От нервного напряжения, похоже, хихика не вырывается. А это я еще даже до раны не добрался самой. Только рукав разрезал. Просто, ну, не знаю. За последние несколько дней мне довелось видеть много разных ранений. Некоторые даже были моей рукой нанесены. Но вот на себе еще ничего не приходилось самостоятельно обрабатывать. В прошлый раз, когда серьезный передряг угодил, этим Маша занималась. Я и не помню толком, даже как до нее тогда добрался. По-честному, я бы и сейчас предпочел, чтобы моим ранением занялся кто-то другой. Вот только кроме меня и Маши никого нет. Да и с девушкой после происшествия не все так однозначно. Я, конечно, стараюсь особо не заморачиваться пока что, но предательские мыслишки нет-нет, да забредают в голову. «Осторожненько». Едва сдерживая дрожание руки, пытаюсь оттянуть края распоротой ткани по сторонам. Черт, прилипла. Но с другой стороны вернулась боль. Слабая, тупая и ноющая. Но все же. Подтверждение того, что рука у меня пока имеется. Совсем с ума уже схожу. Радуюсь боли. Черт, черт, черт. Все твари бездны приспешники Морены. Гребаные убийца. Одного взгляда, который я тут же отвожу в сторону, чтобы не стошнило, хватает для того, чтобы оценить мои перспективы. Точнее, полное их отсутствие. Не знаю, что за оружие использовал тот человек, которого мне удалось добить на улице. Сейчас осознаю, что только чудом и тем, что он был ранен. Мясо на моем предплечье стесано почти до кости. Немного дальше к локтю и вовсе бы отвалилось. А так висит шматок буквально на ниточке. Сосуды, жилы, нервы. Все разрезано, будто лезвием. Понятно, почему столько крови из меня вылилось. Артерия перебита. Все. Даже если у меня получится каким-то образом сделать так, чтобы кровь, как только я размотаю импровизированный жгут, снова не полилась потоком, руку не спасти. Если только срочно не найти опытного хирурга-мага». «Все же надежда была, но не такая серьезная рана. Ну, я же живой!» Крепко зажмуриваю глаза так, что до слез и глубоко вдыхаю воздух, пытаясь успокоиться. «Хотя бы немного. Что я тут разнылся, как девка какая-то!» Отец рассказывал, что у него в отряде, ну, когда он еще служил, был воин, потерявший ногу в бою, и ничего, выжил. А потом вроде маги восстановили. «Не помню точно. На крайний случай можно же просто жгут не снимать. Угу. Начнется некроз тканей, гангрена и так далее, со всеми вытекающими. Зря, похоже, так старательно готовился к экзамену. С моим-то воображением. Да и без воображения ничего хорошего не предвидится. Руки я лишусь в любом случае. Но нет, в окрестностях Белецкой лекарей». Способных полностью вылечить такие ранения. Просто нет. Или дядя Слава. Если только он. Кули от лихоманки может вылечить, то моя рана и вовсе ерундовиной будет. Надо сделать всего ничего. Добраться до его убежища в горах. Больше 40 верст. По зимнему лесу, раненому. И расплюнуть. Вот сейчас, как соберусь духом, как перевяжу рану и сразу в путь. Один пойду. Без припасов, пешком. Эх, разбегайся, зверь лесной. Княжич идет. Даже смешно стало от пришедшего в голову бреда. Ну, серьезно, сорок верст. В таком состоянии это что-то вовсе нереальное. Нет, вообще не такое уж большое расстояние, если так подумать. Да и опять же так подумать. Можно же лошадь где вселение ближайшим прикупить. Или украсть. Воровать нехорошо, знаю. Только с учетом моего нынешнего статуса это будет сущей мелочью, не стоящей внимания. Так понемногу из абсолютного бреда идея добраться до отшельника-лекаря превращается во вполне реализуемый план. Чертовски трудно реализуемый, но все же не безнадежный. По крайней мере, все лучше, чем попасть в руки очередных охотников за моей головой или умереть от гангрены. Кстати, Надо бы все же заняться рукой-то или попробовать Машу разбудить. От одной мысли, что мне придется обрабатывать жуткую рану на левой руке, к горлу подступает ком и позывы тошноты начинаются. «Маш! Маша!» Все же склонился ко второму варианту. «Вот теперь божу девушку, осторожно тряся ее за плечо». «Нет, ну, я честно попытался сам, даже облил спиртом». чтобы немного продезинфицировать. А потом, когда попытался бинтом притянуть, срезанный ломать мясо на место, сдался. Одной рукой сделать это просто не получается. «Маш, проснись! Маша, проснись!» Голос хрипит, так и не попил, внутри все пересохло. Да и громко говорить не получается. «Маша!» Делаю попытку еще раз тряхнуть. «Ну, пап, сейчас стану!» Сонным голосом, сначала вытянувшись во весь рост, а потом, повернувшись на другой бок, бормочет в ответ. «В общем, я еще долго мог пытаться ее разбудить, если бы она не умудрилась повернуться так, что просто скатывается с лежанки и падает на пол. Ей подхватить ее не могу. Снова накатывает слабость, грохот, ойканье». Наклоняясь к девушке посмотреть, все ли в порядке, и встречаюсь с абсолютно ошалелым взглядом, в котором застыло полное непонимание происходящего вперемешку с огорчением и удивлением. «Марк!» Ухватившись за протянутую руку, девушка поднимается на ноги и окидывает взглядом подсобку. сопку. Ее эмоций я по-прежнему не чувствую, но по изменившемуся взгляду на бровям и резко ставшим серьезным лицу, понимаю, что она, наконец, отчухалась. «Что со мной произошло? Помню, сидела рядом с...» дрожь в голосе, но я и так понял, про кого речь. «А потом...» «А потом ты уснула, и я тебя перенес на лежанку. Прерываю девушку. Это...» «Господи, да ты же ранен!» Похоже, она только сейчас рассмотрела мою висящую, кое-как замотанную грязным бинтом, левую руку. Говорю, уж пытался сам, но неудачно. «Ого! Не отрицаю очередного факта. Собственно, я потому тебя и разбудил. Пытаюсь выдавить улыбку, но получается плохо. Меня бьет озноб. Не хватало еще, чтоб жар начался».